Глава одиннадцатая Я спокойным голосом повторила слова, произнесённые ранее. Удивление Райна быстро слетело с лица и сменилось новой эмоцией, которую я ранее никогда не видела. Более того, не предполагала, что он вообще когда-то испытывал подобное. Я привыкла, что обычно Райан улыбался, иногда искренне и радостно, иногда это было пропитано сарказмом. Но сейчас младший принц был в самой настоящей ярости. На какой-то миг мне показалось, что его зелёные глаза стали чёрными. «Где сейчас это зелье?» Голос мужчины звучал удивительно, но в нём однозначно чувствовался металл. Что бы сейчас Райан не испытывал, он умел это контролировать. «У меня в комнате», — ответила я и пояснила. Предложение целителя мне показалось странным, но зелье я взяла на всякий случай. Мне принести? Нет, сейчас кто-нибудь из службы безопасности зайдет в твои покои и проверит зелье, сообщил Райан, затем взял в руки стилус и стал торопливо что-то писать в небольшом блокноте. Я предположила, что он таким способом передавал приказы. Какое-то время мы сидели в полной тишине, нарушаемой лишь скрепением стилуса бумагу. Райан с кем-то переписывался. «Что ж, могу тебя успокоить. Хоть зелье не удалось идентифицировать, оно точно не приносит какого-либо вреда. Я не собиралась его пить, просто несколько поражена настойчивостью лекаря». Райан вздохнул. «У моего брата еще нет детей. Похоже, с некоторых пор решили, что наличие запасного наследника недостаточно». Ровно произнес мужчина. Он произнес это без всяких эмоций, но меня почему-то покоробило слово «запасной». «Однако никто не имеет права давать себе какие-то странные снадобья. Главный лекарь должен за это ответить, но он попросил выходной, его пока никто не может найти. Но я с этим разберусь». «Но снадобья для беременности вряд ли повлияют на ситуацию», — усмехнулась я. «Нет постели, собственно, нет никаких детей». На мгновение задумчиво поджала губы. Интересно, почему у брата Райана еще нет детей? Впрочем, это не мое дело. Боюсь, этот вопрос обсуждали все, кому не лень. «Есть еще, что я должен знать? Или что-то, что ты хочешь попросить?» «Да», — ответила я, затем сделала глубокий вдох, перед тем, как, наконец, произнести. «Мне нужен список всех твоих любовниц. Бывших любовниц». «А почему не нынешних?» — уточнил принц с ехидной улыбкой, будто бы играя со мной. «Мог бы для приличия сделать вид, что их нет. Хотя какое приличие? Мы не жених и невеста, а наниматель и работник». «Их тоже, хотя для правдоподобности ты должен прекратить с ними отношения». Райан удивленно приподнял брови. «Даже так? Похоже, он явно не привык, что ему может указывать какая-то девушка». «Это может испортить нашу легенду и здорово усложнит мне работу. Я против этого». «Согласен. Хотя требованию я весьма удивлен». «Интересно, этому вас в вашем мире учат?» Усмехнулся он. Райан знал, что я иномерянка. Человек, рекомендовавший меня ему, сразу сообщил об этом. Как и о том, что лично проверил с помощью артефакта истины, что я не жажду выйти замуж за принца по-настоящему» а также у меня нет родни, которая хотела бы улучшить свою жизнь благодаря моему такому замечательному положению. Просто хочу как можно лучше понимать, кого опасаться. Все отлично понимают, какие будут последствия, если кто-то из них посягнет на тебя. А ранее в подобных ситуациях понимание кого-то останавливало, поинтересовалась я. Кроме того, так мне будет спокойнее?» «Сейчас тебе главное пережить подготовку к свадьбе и её саму, а после этого я буду показывать, что у меня пропадает к тебе интерес, и, соответственно, его утратят и все остальные. После этого будет легко». «Интересный план. Но почему интуиция мне подсказывала, что так легко не будет?» «Завтра семейный ужин, а после у тебя первая встреча с женой моего брата по поводу организации свадьбы. У неё уже есть опыт в этом деле». Я кивнула. На самом деле меня беспокоило кое-что другое, нежели ее опыт. Если девушку сейчас постоянно атакуют вопросом насчет детей, то она может не обрадоваться моему появлению. Собственно, дальше наш разговор плавно перетек в обсуждение его родственников и как именно мне с ними держаться. «Осторожнее с Антуаном. Настоятельно советую с ним как можно меньше общаться, но не игнорировать полностью». Он сейчас может всячески пытаться сорвать нашу свадьбу», — сообщил Райан. На этом наша романтическая встреча подошла к концу. Правда, романтической она должна быть для остальных. На самом деле это просто было обсуждением. Напоследок Райан подарил мне защитный амулет в виде кулона, и мы покинули его апартаменты. Только тогда принц вновь нацепил на себя влюбленный взгляд, то и дело шептал на ухо комплименты и даже под конец поцеловал. В щеку. Я просто внезапно дернулась. Случайно. Ладно, из природной вредности. Принц оставил меня, а я пошла знакомиться с новыми апартаментами. Впрочем, ступив на порог, я услышала знакомый звук, из-за которого обстановка нового жилья меня не сильно волновала. Вибрировала почтовая шкатулка. Мне пришло важное письмо. Дрожащими руками я достала из шкатулки письмо. Я догадывалась, от кого послание, и понимала, что оно действительно важное, иначе бы его просто не отправляли. Наверное, это какое-то предупреждение, либо совет к действию, или какая-то рекомендация, которая спасет мне жизнь. Расправила лист, который больше походил на небольшую записку. Сразу увидела знакомый почерк с витиеватыми завитушками. Затем пробежалась глазами по строкам, а потом начала во все горло смеяться, слегка истерично и очень громко. Никогда не думала, что подобную реакцию мне вызовет письмо человека, которое мне так много помогал, А ведь я всегда доверяла его советам, считала очень мудрым. Но в этот раз его совет был излишним. В письме говорилось, что самое главное в моей работе на самом деле — это не влюбиться в младшего принца. Нет, он, конечно, хорош собой. Но это явно не повод для таких чувств. Он скрытный, порой бестактный, и непредсказуемый. А также он не верит в любовь. Точнее, он признает ее существование, но точно уверен, что его подобное не постигнет. Как можно влюбиться в такого? У меня есть голова на плечах. Да и у него тоже. Для райна это всего лишь контракт, какая-то хитрая и непонятная мне пока интрига. Для меня это тоже работа. Хорошенько подумай, иначе через год тебе будет слишком больно с ним расставаться произнесла эту фразу про себя. Больно расставаться мне было с собственным, родным и привычным миром, где все настолько знакомо. Но я смогла с этим справиться и даже кому-то помочь. Вряд ли по завершении контракта мне будет больно. Наоборот, я испытаю облегчение. Решила, наконец, осмотреть свое жилище. Огромная кровать с балдахином, изысканная резная мебель, мягкий пушистый ковер, касаться которого просто райское наслаждение. Красивый вид из окна. Спальня напоминает самый красивый гостиничный номер, который я видела лишь в журналах. Роскошная ванна, которая, наверное, немного напоминает наши джакузи, только размером с небольшой бассейн. И куча средств для различного ухода. Флаконы, склянки различной формы расцветок бутылочки. Едва сдерживаюсь, чтобы не осмотреть все эти тюбики. Но это не единственная комната. Здесь еще гардеробная. Огромная, с кучей секций, множеством шкафов и полок, предназначенных для хранения одежды и обуви. Она практически пуста. Здесь пока заполнена малая часть. Но, боги, я бы не отказалась от такого в своем мире. Даже отдел для украшений есть. Я поняла это по размерам секций, потому что пока он был совершенно пуст. А еще здесь есть гостиная с уютным диваном и пуфиками, камином и книжным шкафом, а также журнальным столиком. Мои апартаменты больше напоминают квартиру мечты, чем просто комнаты. Похоже, теперь есть вещь, по которой я буду скучать. По этой замечательной обстановке. Хочется скинуть платье и просто вдоволь поваляться на кровати. Прямо на первом пункте у меня возникают проблемы. Я не могу освободиться от одежды самостоятельно. Расстегнуть корсет, шнуровка которого расположена сзади, самостоятельно просто нереально. Только если чем-то разрезать но это уже крайние меры. Не успела задуматься, как ко мне постучались. В дверях показались две девушки в строгих платьях, которые оказались моими горничными. После краткого знакомства мне помогли переодеться в более удобную одежду. Но это были не последние мои гости. За ними вскоре последовала модистка с помощницами. Как я поняла, сегодня было намечено решение вопросов моего гардероба. Модистка была не та, что в прошлый раз — Но, как я поняла, миловидная женщина по имени Неллия Гора тоже была весьма предана этой работе. Меня вновь измерили, и дальше был выбор тканей и фасонов. Не только для платьев, но и для охотничьих и тренировочных костюмов, а также нижнего белья. Последнее меня здорово удивило, я не ожидала такого разнообразия. Мне ранее встречались лишь довольно практичные модели, или просто не было необходимости искать. «Очень рекомендую эту модель», — настаивала модистка, «и его высочество не сможет устоять». Несмотря на земное довольно-таки прогрессивное воспитание, я покраснела, представив это белье на себе и смотрящего на меня Райна. Наверное, из-за того, что в моих интересах, чтобы у принца и мысли такой не было. Пока смотрела каталоги, ловила себя на мысли, что если задуматься, «Мне есть, что принести в современную моду этой империи. Может быть, после исполнения контракта попробовать себя в этой сфере?» Только распрощалась с модисткой и ее сотрудницами, не успела даже присесть, как меня ожидали новые визитеры. Точнее, визитер. «Меня отправили. Вам передать подарки», — возвестил незнакомый мужчина, отвесив мне поклон. «От принца Райна. Добавил мужчина, вручив мне огромный ларец из неизвестного металла. Открыла его и обомлела от красоты украшений. Здесь были колье, серьги, браслеты и несколько колец. Все изысканно сделанное из какого-то светлого металла и из сине черных камней. Сбоку я увидела записку. «Ты идеальная женщина. Спасибо за прекрасный вечер». «Я счастлив, что выбрал тебя». Едва не рассмеялась. Послание вне контекста ситуации казалось таким романтичным. Но на самом деле Райан всего лишь был рад, что удачно выбрал себе фиктивную жену. Даже насчет украшений не стоило бы обольщаться. Как я понимаю, при моем нынешнем статусе они должны быть. Но тем не менее я произнесла с улыбкой. «Передайте принцу мою сердечную признательность», Я счастлива, что он выбрал меня. Только за слугой закрылась дверь, как меня вновь побеспокоили. — Я здесь для того, чтобы вручить вам дар, госпожа, — произнес слуга, отвесив вежливый поклон и протягивая маленькую шкатулку. — От кого? — От сына короля Элигии, Антуана Сайронса. — Открыла шкатулку. Там оказался цветок. Точнее, украшение удивительной красоты в форме цветка, напоминающего розу. Каждый лепесток украшен множеством алых камней. Но самое главное — записка. Развернула ее. «Встретимся наверху, в западной башне. Без свидетелей. Это важно. Антуан». покачал головой. Он даже не спрашивал разрешения. Скорее всего, думал, что я и так соглашусь. Даже обидно, что он столь невысокого обо мне мнения. Даже будучи иномерянкой, я знала, что в этом мире девушке непозволительно оставаться наедине с посторонним мужчиной. Это портит ее репутацию. А тут предложение еще ночью. «Я вынуждена вернуть дар. Я не могу его принять», — ответила я. «Что? Почему? Это непозволительно». «Я не уверена, что могу принимать подобные дары от постороннего мужчины», — заверила я. Посыльный не стал спорить дальше, взял в руки шкатулку и покинул меня. Как ни странно, мне стало грустно. На душе противно заскребли кошки. Хотя чего расстраиваться? Принцы подарки дарят, хотят увидеться. Меня скоро ждет безумно красивая свадьба. «Торжество будет такого масштаба, которого я представить не могла. И при этом никаких тебе обязанностей, жены. Почти. Неужели, несмотря на то, что умом я понимала, что от Антуана лучше держаться подальше, и встреча могла повредить мне, я немного жалела? Глупо. Я слишком рациональна для этого. Долго грустить не удалось. Горничные вновь прибыли, чтобы всячески позаботиться обо мне». Всевозможные массажи, обертывания, маски для лица, рук, ног. А утром мне опять будут делать прическу и макияж. Прямо с санаторные условия. Можно сказать, я в раю. Перед сном решила отпустить девушек отдыхать. Сама же устроилась на кровати с книгой. Решила почитать перед сном. Тем более выбор для засыпаний идеальный. Книга по этикету. Случайно выпустила ее из рук. Толстый Том со стуком рухнул на пол. Потянулась за ним и случайно стукнулась локтем о стену. И испытала весьма странное чувство. Нет, я не о боли от удара о стену, а о магии. Часто мне получалось почувствовать двери, запертые колдовством. И сейчас я была уверена, что такой проход был совсем рядом. Кажется, в моей спальне есть тайный ход».